а сам о чем то другом думает, отвечает не в попад. — Значит, на работе проблемы, — обычное дело, — беззаботно ответила Анита. — Хотя что? — стряпнулась Люба, — даже вилку положила. — Нет, ничего, Любаш, ничего, — Анита покровительственно похлопала сестру по руке. — Не беспокойся, у Валеры бизнес, а там в любой момент могут возникнуть неприятности. Зоя Петровна тихо радовалась. Мало того, что это вернулась в семью, мало того, что с Любочкой подружилась, так она и с Валерой общается, и Любочку с ним познакомила. Станислав Оттович был в шоке от того, что молодая кинозвезда применяла его на мастера из автосервиса, да еще на несколько лет моложе себя, и единственным способом выхода из шокового состояния ему виделась новая женитьба. Женился он, как и в первые два раза, на девушке 19 лет от роду. Он еще Зоя в свое время объяснял, что 19 лет для него возраст магический, 18 слишком близко к несовершеннолетию, а 20 это уже 20, это уже не то. Только девятнадцатилетняя девушка имела шанс стать женой Риттера. Станислав Отович женился очень быстро, и сын в новом браке появился меньше, чем через год после рождения Любочки. Итер никогда не делал попыток познакомить Аниту с единокровным братом, он вообще словно забыл о существовании дочери. Конечно, Аните было обидно, но она сумела переступить через свои детские чувства и после смерти отца познакомилась наконец с Валерием и его матерью и женой. А потом и Любочку с ними познакомила. Они стали хорошими друзьями. Ведь как это неправильно, когда на свете живут родные люди и не видятся друг с другом. Они-то росла одна. На маленькую сестренку внимания не обращала. Да и некогда ей было. Все училась, занималась. А когда к мужу переехала, Любаша только, только в школу пошла. Так что и младшая девочка, считай, без сестры выросла. И Валерик всю жизнь был один. Зато как хорошо, что они теперь все вместе: две сестры и брат. И пусть Любочка с Валериком не родные, все равно они брат и сестра, настоящие друзья. Какая же они-то молодец, какая же умница! Зажужжал мобильный телефон, висящий у Любы на поясе джинса: Да, слушаю, по-деловому порывисто ответила она на звонок. И тут же залилась краской, занервничала. «Сейчас, минутку, здесь шумно. Я выйду в коридор». Быстро проговорила она и стала протискиваться между стульями к выходу из комнаты. «И ничего здесь не шумно?» – машинально подумала Зоя Петровна, начиная собирать грязные тарелки, чтобы накрывать сладкий стол. Взглянув на старшую дочь, поймала насмешливое выражение ее лица и поняла, что Анета думает примерно то же самое. О чего-то Люба не захотела разговаривать при всех, хотя своих кавалеров никогда от семьи не прятала и отношений с ними не скрывала. Что бы это значило? Со стопкой тарелок в руках Зоя Петровна вышла в коридор и направилась в сторону кухни. Любы в коридоре не было, но ее приглушенный голос доносился из ванной. Зоя Петровна подошла поближе, остановилась, прислушалась и не поняла ни одного слова. Дочь говорила по-немецки. Зоя Петровна могла отличить немецкий язык на слух, но знала в общей сложности, наверное, пять слов, может семь. Так что суть разговора, как ни силилась, уловить не могла. Расставляя на столе чайные и кофейные чашки, она снова наткнулась на глаза Аниты. На этот раз в них был вопрос, а не насмешка. «Ты представляешь, — тихонько сообщила Зоя Петровна, — она там заперлась в ванной и разговаривает по-немецки».